Вообще-то, боги были озадачены происходящим не менее волшебников. Но ничего не могли поделать. Тем более, что они были заняты старой, как мир враждой с ледяными великанами, которые некогда замылили у них газонокосилку. Однако косвенным виновником случившегося явился, как ни странно, Ринсвинд. Только его прошлая жизнь в картинках подошла к довольно интересному моменту, когда ему исполнилось пятнадцать как он внезапно обнаружил, что погибать и не собирается, а висит вверх ногами на сосне. Он легко спустился вниз путем неконтролируемого падения с ветки на ветку и в конце концов приземлился, нырнув головой в кучу сосновых иголок, где и остался лежать, глотая ртом воздух и искренне раскаиваясь, что вел себя так плохо. «Где ты здесь?» — подозревал он присутствует абсолютно логическая связь. Сначала человек готовится умереть, свалившись с края света. И вдруг этот самый человек оказывается висящим вверх ногами на дереве. Как всегда в подобных случаях, в его голове всплыло заклинание. Все, без исключения учителя Ринсвинда, признавали его прирожденным волшебником равно в том же смысле, в каком рыба является прирожденным скалолазом. Наверное...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 «Нет, я мало передвигаюсь». «Да, не очень-то бурная у тебя жизнь», — заметил Ринсвент. «Откуда мне знать? Я всегда была простым деревом», — отозвалось дерево. Ринсвент пригляделся к нему повнимательнее. «Оно ничем не отличалось от прочих деревьев, виданных им ранее». «Ты волшебное? спросил он. «Понятия не имею».